Встреча с первой женой. Воронов, Андрей, ты услышал за спиной вылезая из машины возле здания администрации, обернулся. Светка, моя бывшая жена. В этой молодой еще женщине не трудно было узнать первую красавицу города и гарнизона, только исчез из глаз задор и огонь хозяйки жизни. Возле глаз и открыли в тонкого носика протянулись заметные морщины, делающие лицо скорбным. Одежда тоже не отличалась новизной и элегантностью. Сразу вспомнилось, сколько она тратила времени на макияж и наряды, собираясь даже в магазин. Сейчас выглядела, как обычная женщина средних лет, замотанная жизнь. «Привет — Привет! — удивленно протянул. — Здравствуй! — посмотрела из-под лоба, кусая нижнюю губу. — Ну как, не нравлюсь? — бросила с вызовом, заметив мой оценивающий взгляд. Не ответив на вызов, поинтересовался. — Ты в городе? — Слышал, что уехала куда-то. — Уезжала. Как-то сдулась и поникла. Теперь вот вернулась. Как-то вдруг понял, что нам разговаривать не о чем. Меня Светка давно уже не интересовала, а также с кем и как она живет. — Слышала, что ты большим человеком в Константинове стал. Разбогател. И в городе авторитетом пользуешься. — спросила, привычно склонив голову к плечу. Молча пожал плечами, не зная, чего ответить. — Может, меня куда-нибудь пристроишь у вас? Опять завелась, а в голосе послышался сарказм. — У нас-то не найдешь, чего ищешь, — устало ответил, желая прекратить никчемный разговор. — Все еще обижаешься на меня? — встрепенулась и взглянула с надеждой. — Нет, давно уже все перегорело, — прислушался к себе. Прости. Сама не знаю, что говорю, поникла. И прости меня за случившееся. Давно уже поняла, какая я была дура. До сих пор простить тебе не могу. Искала все чего-то, дергалась, скакала, как стрекоза. А счастье свое проворонила. Мне стало жалко потерянную женщину, бывшую когда-то любимой. Ничего. Все образуется, попытался обнадежить. Ты ведь женат? Все у нас в прошлом сдохнуло. Чего не спросишь, как живу. Не интересно, кивнула понимающе. Как живешь? спросил на автомате. А, обреченно махнула Светка рукой. Наверное, сама поняла бессмысленность разговора, упреков, обид, безвозвратность прежних чувств и никчемность воспоминаний о прошлом. Прости и прощай. Развернулась и побрела прочь, опустив голову и держа в руке большую хозяйственную сумку которую я раньше не заметил. Здорово ее жизнь потрепала. Нелегко ей далось падение с блистательного верха. в суровую и обыденную жизнь обычной женщины. Раньше она подобную вещь в руки бы не взяла. Любой предмет у нее должен был быть модным и элегантным и вызывать зависть у окружающих. Мысленно отметил, вздохнул и пошел в администрацию.